Глава 10. Компьютерный центр ГСПЛ, подумал Ним, поразительно напоминает сцена из фильма Звёздные войны. На трех этажах главного здания компании, который занимал центр, все было футуристично, стерильно и строго функционально. Декоративное обрамление, встречавшееся в других отделах мебель, ковры, картины, шторы здесь было запрещено. Окон не было. Свет только искусственный. Даже воздух был специальным, с контролируемой влажностью. Температура ровно 70 градусов по Фаренгейту или 21 по Цельсию. Все, кто работал в компьютерном центре, находились под наблюдением сети скрытых телевизионных камер, и никто не знал, когда за ним или за ней наблюдает этот коммунальный аналог Большого брата. Вход в центр и выход из него жёстко контролировались. Посты охраны находились в кабинетах за пуленепробиваемым стеклом, и связь между ними велась через микрофоны. Они проверяли всех приходящих и уходящих. Инструкции обязывали их не доверять ничему и никому. Даже знакомому лицу, которого они видели ежедневно, не разрешалось проходить без предъявления удостоверения. Каждый человек, миновав зону безопасности, её проходили всегда по одному, попадал Своеобразный тамбур, по сути, в маленькую тюрьму, тоже из пулинепробиваемого стекла. После того, как человек входил, тяжелая дверь с слёзгом захлопывалась за ним и запиралась электронным засовом. Другая внушительная дверь спереди открывалась, когда охрана определяла, что всё в порядке. Если возникали подозрения, что иногда случалось, Обе двери оставались закрытыми до прибытия подкрепления или подтверждения личности посетителя. Никаких исключений не делалось. Даже Рик Хемфри никогда не входил в центр без значка временного посетителя и без тщательной проверки. Причина такой сверхпредосторожности была проста. В центре находилось бесценное сокровище компьютерная база 8,5 миллионов клиентов ГСПЛ. С данными их счетчиков, счетами и платежами за многие годы. Плюс данные о владельцах акций, сотрудниках, оборудовании компании, инвентаре, технические данные, и множество других сведений. Одна умело поставленная в компьютерном центре ручная граната могла нанести больше ущерба гигантской системе предприятия, чем целая тачка взрывчатки, подложенная под высоковольтные линии или под станции. Информация центра хранилась на сотнях пакетов магнитных дисков. В одном пакете было 20 дисков. Каждый диск, вдвое превышающий размер обычной пластинки, содержал записи сотни тысяч клиентов. Стоимость компьютеров составляла около 30 миллионов долларов. Стоимость записанной информации учету не поддавалась. ним пришел в компьютерный центр вместе с Оскром Убрайном Их целью было проследить за распечаткой того, что официально называлось потребительской анкетой, и, по сути являлось приманкой для ловушки, в которую надеялись поймать лидера друзей свободы, Георгоса Арчемболта. Был четверг. После собрания группы в доме главного юрисконсульта прошло четыре дня, и все это время продолжалась работа над составлением вопросника. Немсубраем нам решили, что должно быть восемь вопросов. несколько первых простые. Например, удовлетворяют ли вас услуги, предоставляемые Golden State Power and Light? Пожалуйста, ответьте да или нет. Далее отводилось место для более открытых ответов. Как вы считаете, можно улучшить работу Golden State Power and Light? Если у вас трудности в понимании деталей в счетах Golden State Power and Light, если да, пожалуйста, расскажите о ваших проблемах. И наконец, Golden State Power and Light приносит извинения своим клиентам за неудобства, вызванные трусливыми нападениями на установки компании со стороны мелких невежественных людей, мнящих себя революционерами. Если вы знаете способы, как покончить с подобными нападениями, пожалуйста, сообщите нам свои предложения. Ускору Брайан заметил Если это не доведёт Арчимболта до сумасшествия и не заставит его ответить, нам ничто уже не поможет. Правоохранительные органы, городская полиция, ФБР и окружная прокуратура, узнав об идее ГСПЛ, отреагировали на нее благосклонно. Прокуратура даже предложила помощь в проверке тысяч опросников, когда те начнут поступать назад. Шерли Тандерхилл вице президент по финансам, отвечающая в том числе и за компьютерный центр, встретила Нима и Упрайна после того, как они прошли проверку службы безопасности. Миссис Сандрахи одетая в строгий, но нарядный светло-голубой костюм обратилась к ним. Мы сейчас работаем над потребительской анкетой. Все 12 тысяч экземпляров сегодня вечером должны быть на почте. 11 11.999 этих проклятых экземпляров махнул рукой у Уайен. Меня интересует. Нам нужен только один, который, как мы надеемся, вернется». Это обошлось бы нам гораздо дешевле, сихидничал финдиректор. Если бы вы знали, который из них. Если бы мы это знали, моя дорогая Шарлет, нас бы тут не было. Трио направилось вглубь страны компьютеров, мимо ряды мягко гудящего металла и стеклянные кабины, и остановилось у лазерного принтера IBM 3800, который выплевывал вопросники в прозрачных конвертах, уже готовые к рассылке. Наверху единственной страницы было написано: Golden State Power and Light. Потребительская анкета. Мы будем благодарны за ваши конфиденциальные ответы на некоторые важные вопросы. Наша цель обслуживать вас лучше. Дальше следовали имя, адрес, затем перфорация через всю страницу. Ниже перфорации была инструкция. Чтобы сохранить анонимность, оторвите верхнюю часть этого бланка. Ни подписи, ни каких-либо других данных не требуется. Спасибо. Каждому опроснику прилагался для обратного ответа конверт, не требующий марки. А где невидимые чернила, спросил ним. У Брайан усмехнулся. Как же ты их увидишь, светлая голова? Они ведь невидимые. Шарли Тандерхилл подошла ближе к принтеру и, подняв крышку, показала на бутылку, содержавшую прозрачную, вероятно, маслянистую жидкость. Бутылка была перевернута, Из нее спускалась вниз пластиковая трубка. Специальный агрегат, установленный для этой работы. Трубка снабжает жидкостью нумерующие устройства, связанные с компьютером. На нижней половине каждого листа печатается невидимый номер. Одновременно компьютер записывает, какой номер какому адресу соответствует. Миссис Андерхилл закрыла крышку, достала один из готовых вопросников и поднесла его к соседнему металлическому столу. Затем включила переносную лампу на маленькой подставке. Это чёрный свет. Она положила листок под лампу, проявился номер 3702. Чертовски остроумно, — сказал Убрайн. Хорошо, теперь у нас есть номер. Что дальше? Тогда вы дадите мне номер, который требуется идентифицировать. Его ведут в компьютер вместе с секретным кодом, известным только двоим. Мне и одному из наших надёжных старших программистов. Компьютер сразу же выдаст адрес, по которому был послан этот вопросник». "Ним заметил. Мы, конечно, рискуем. Получим ли мы этот номер, чтобы дать его вам?" Шарли Тандерхилл сурово посмотрела на мужчин. "Получите вы его или нет?" Я хочу, чтобы вы оба поняли две вещи. Я не одобряла того, что здесь происходит, потому что мне не нравится, что оборудование моего отдела и записи используются, по сути, для обмана. Я высказывала свой протест президенту, но он, кажется, так симпатизирует ваши идеи, что отклонил мой протест. Да, мы знаем, сказал Убран. Но ради бога, Шарлет, это же особый случай. Миссис Сандерхилл даже не улыбнулась. Пожалуйста, дослушайте меня. Когда вы дадите мне номер, которым надеетесь разжиться, а я приму только один номер, нужная вам информация будет получена из компьютера с использованием упомянутого мной секретного кода. Но в тот момент, когда это произойдет, компьютер удалит все остальные номера и соответствующие им адреса. Я хочу, чтобы вы это чётко поняли. Всё понятно, подтвердил юрисконсульт. — И довольно справедливо, Ним сказал. По другому предмету, Шарлет. Сложно было вашим людям выделить этот семимильный район, который мы указали. Совсем нет. Наша программа позволяет разделить и подразделить клиентов по многим категориям и любым географическим районам. Вице-президент явно расслабилась и оживилась при разговоре, который был ей явно приятен. Если им правильно пользоваться, современный компьютер это разумный, гибкий инструмент. Он также полностью надёжен. Она заколебалась. Ну, почти полностью. Произнеся последние слова, миссис Андерхилл взглянула на другой принтер IBM сбоку от стола, за которым сидели мужчины. Они, казалось, проверили распечатки компьютера одну за другой. О'Брайн с любопытством спросил: "Что там?" Впервые с тех пор, как они пришли, Шарлет Тандерхилл улыбнулась. "Это, наш так называемый специальный отряд против высокопоставленных балбесов. Он обрабатывает счета VIP-клиентуры". Нем покачал головой. "Я работаю здесь "Я никогда не слышал о таком. Все вместе они прошли к другому принтеру." "Это счета», — сказала миссис Андерхилл, основаны на последних показаниях счетчика. Они должны быть отправлены завтра. Компьютер отделяет счета примерно сотни человек, которые находятся в особом списке. Это мэр, инспекторы, члены городских советов, старшие государственные чиновники, конгрессмены, редакторы газет и обозреватели." Дикторы, судьи, важные юристы, и другие им подобны. Затем каждый счет проверяется, что вы сейчас и видите, чтобы убедиться, что в нем нет ничего необычного. Если что-то обнаруживается, его отправляют в другой отдел и устраивают двойную проверку, прежде чем отсылать. Таким образом мы избегаем волнения и путаницы в случае, если компьютер или программист ошибется. Они продолжали наблюдать за проверкой время от времени группа откладывала некоторые счета. Шарли Тандерхилв вспомнила. Однажды компьютер напечатал счет для одного члена городского совета. Компьютер ошибся и добавил несколько лишних нулей. Его счет должен был составить 45 долларов, а вместо этого он получил счет на 4 миллиона тысяч долларов. Они засмеялись. И что же дальше, спросил ним. В том-то и дело. Если бы он вернул счет или позвонил, все бы здорово повеселились, после чего разорвали бы счет и, возможно, предоставили какой-то бонус в качестве компенсации. Но вместо этого он собрал пресс-конференцию. Он показывал всем счет, чтобы доказать, насколько мы в ГСПЛ некомпетентны, и говорил, что это подтверждает необходимость передачи нас ведение города. У Брайан покачал головой. Не могу поверить. Уверяю вас, так оно и было, сказала миссис Андерхилл. Политики чаще других склонны преувеличивать простую ошибку, даже несмотря на то, что сами ошибаются куда больше. Так или иначе именно тогда мы ввели наш собственный отряд против высокопоставленных балбесов. Я слышала о таком от представителя энергокомпании Con Edison в Нью-Йорке. У них такой есть. Так что теперь, когда нам попадается кто-то важный или напыщенный или и то, и другое вместе, мы добавляем его или её имя. У нас в списке есть даже несколько человек из этой компании. У Брайана признался: Временами я могу быть напыщенным. Это одна из моих слабостей". Он указал на стопку счетов. Я там есть Оскар, сказал ему Шарлетан Дерхилл, направляясь к выходу. Вот об этом вы не узнаете никогда.